Глава сорок первая Она проснулась. Всё заливал настолько яркий свет, что было больно глазам. Она села и зажмурилась, пытаясь понять, где она и как долго её не было. Джан. Доктор Джан склонился над ней с маленьким фонариком в руках. «Прекратите», — сказала она и оттолкнула его. Весил доктор, судя по всему, килограммов сорок пять, не больше. Если бы она толкнула его сильнее, то он летел бы через всю комнату. «Вам удалось быстро восстановить силы», — произнес Джан. «Люди, рожденные на Земле, всегда быстро восстанавливаются». Она почувствовала прохладу в районе груди, посмотрела вниз и увидела, что кто-то расстегнул молнию на комбинезоне. Схватившись за отвороты, она стянула их. «Мне нужно было проверить ваше сердце», — пояснил Джан. «Кстати, оно в порядке». Она сделала долгий медленный вдох, чтобы дать себе время подумать. Она сердилась не на Джана. Он пытался помочь. Она злилась на себя за то, что оказалась такой слабой, за то, что позволила увидеть свою слабость. «Я думала, вы не любите прикасаться к людям. Я сказал, что не люблю, когда ко мне прикасаются, но моя работа — исцелять. А для этого мне нужно прикасаться к другим». «Вы не видите здесь противоречия?» — спросила она. Он невесело рассмеялся. «Знаете, я никогда раньше об этом не задумывался». «Вы ведь не особо часто общались с врачами?» «Нет», — призналась она. «Мы полны противоречий. Осторожно». Она совершила ошибку, попытавшись сесть слишком быстро. Голова закружилась, в глазах вспыхнули огоньки. «Что случилось? Вы упали. Если бы вы не заставили меня поспать, со мной случилось бы то же самое». «Простое переутомление, мы все перегружены». Она хмыкнула, осознав, насколько это очевидно. «Как долго я была в отключке?» «Полчаса», — ответил он. «Не больше». Петрова кивнула. «И 10 минут было бы слишком долго. Вы это понимаете? У нас осталось так мало времени». Она лежала на койке в той же каюте, на том же месте, куда раньше укладывала спать Чжана. Она повернулась и поставила ноги на пол, застегнула молнию на комбинезоне и собрала волосы в хвост. «У меня нет времени на сон». «Скажите, вы видели что-нибудь необычное, прежде чем отключились?» — спросил Джан. «Например». Джан пожал плечами. «Геометрические узоры, фракталы, искры в воздухе, что-нибудь странное». Он взял что-то со столика рядом с кроватью. Какой-то прибор с восемью штырьками, каждый из которых заканчивался крошечным электродом с мягкой прокладкой. Я бы хотел сделать сканирование мозга, если вы не против. Пришельцы. Этот человек считал, что инопланетяне убили всех на Титане. И он хотел просканировать её мозг. Она оттолкнула прибор. Может, вы почувствовали какой-то странный запах? Что-то горелое или затхлый запах, который не могли объяснить? Может, слышали голоса? Голоса. Она слышала голос матери, но этот голос постоянно звучал у неё в голове. «Почему вы спрашиваете? Я пытаюсь определить, нет ли у вас неврологических повреждений. Возможно, вы ударились головой при падении, или у вас мог случиться небольшой инсульт». «Вряд ли», — сказала она. «Хватит уже. Я понимаю, что вы хотите как лучше, но...» «Потому что...» — перебил он. «Если у вас были какие-то неврологические повреждения, я не могу с чистой совестью дать вам это». Он показал пластырь с лекарством. «Это лёгкий стимулятор. Он поможет бодрствовать ещё некоторое время. Я уже нарушаю профессиональную этику, даже предлагая такое, но ситуация у нас критическая». «Нет, ничего такого. Я просто очень, очень устала». Он кивнул и протянул пластырь. «Может, он знал, что она лжёт, но не собирался на неё давить». Она взяла пластырь за бумажную основу и прижала его к внутренней стороне левого предплечья. Лекарство почти мгновенно впиталось в кожу. «О, это... это очень приятно!» Поняв, что начинаю хихикать, она постаралась придать лицу серьёзное выражение. Это было нелегко. «Эта штука вызывает привыкание и имеет неприятные побочные эффекты», — сообщил джан «Мне ли не знать? Однажды я девять дней не спал». Я бы и сейчас пользовался этими штуками, только вот ИМС при каждой попытке бьёт меня электрическим током. Принято к сведению, она встала и направилась к двери. Не доходя до неё, она остановилась и оглянулась. «Спасибо, доктор. Это моя работа».